честно наобучился Валерка. «Будешь свидетелем, что я допрыгала. Поклянись на дохлую кошку». Не надо было связываться с этой предательницей. Но Анастасийка все равно нравилась Валерке. Даже после того, как предала. «Кошка сдохла, хвост облез. Кто обманет, тот и съест», — сказал Валерка. Анастасийка снова принялась прыгать, комментируя классики. «Один маргарин, три сопли подотри, пять в компот наплевать, восемь поднимем и бросим, десять — домик». Валерке было приятно смотреть на гибкую, красивую Анастасийку. как странно ты прыгаешь», — заметил он. «У нас соревнование. разворачиваясь, пояснила Анастасийка. «Я уже пропрыгала садик, школу, больницу, а сейчас столовка. Если тебя спросят, ты обязан сделать так», — Анастасийка показала ему скрещенные пальцы, «и сказать про меня правду. А не скажешь правду — умрешь во сне». «Из-за каких-то классиков усомнился Валерка».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 «В какое?» — принимая пакет, спросил Валерка. Почему-то ему было очень легко подчиняться Анастасийке. «В какой надо? Ты в школе как учишься? По математике, и русишу?» Математика и русский язык были самыми трудными предметами. «На четыре?» «Я думал, ты двоечник, а я отличница. У меня золотая медаль будет». «В пятом классе еще неизвестно», — возразил Валерка. «Кому надо, тому известно. А чего ты кружок больше не посещаешь?»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 Поступок Анастасийки означал глубокую симпатию. На первой странице красовалось предупреждение. Альбом прошу не пачкать, листы не вырывать, и слов плохих, друзья, не надо тут писать. Потом шли страницы с пожеланиями Анастасийки. Все они были густо и ярко изрисованы фломастерами. Цветы, кошки, бабочки, принцессы, птицы и разные узоры.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 Валерк пробежал глазами уже имеющиеся ответы на очень личные вопросы. Респонденты отвечали одинаково «Не скажу». Но девочек и мальчиков, присутствующих в «Откровеннике», Валерк не знал. Из его отряда в альбоме Анастасики не было никого. Валерк понял, что Анастасика включила его в круг самых близких. Ему стало горько при воспоминании о вчерашнем предательстве.